Глава 31. Непреклонный. Внутри зала перед синей стеной из камня в позе лотоса сидел Ван Боуле. Он был сфокусирован на задаче, поэтому не обращал внимания на творящиеся вокруг. Духовный камень в руке лучился жемчужным светом. «Недавно я преподал урок дисциплинарному комитету. Они так просто это не оставят. Но сейчас я покажу им истинное отчаяние. Остальные могут забыть о должности главного префекта, «Уже совсем скоро она станет моей!» Ван Боуле стиснула зубы и направила в пустой камень ещё больше духовной энергии. Из камня послышался треск, словно он мог разбиться в любой момент. Обычно этот звук не означал ничего плохого. Наоборот, он показывал растущую частоту духовного камня. Текущая работа с пустым камнем отличалась от того, что Ван Боуле делал при помощи техники поглощения цивиликой пустоты. Общеизвестный метод переплавки он знал с самого детства, Духовный камень не создавался из ничего, требовалось наличие пустого камня. Для Ван Боулэ это усложнило процесс лишь на один дополнительный шаг. Не снижая концентрации, он стягивал к себе духовную энергию, отчего невидимый водоворот вокруг него постепенно увеличивался в размерах. Наконец он вышел за пределы помещения. Казалось, в зале образовалась огромная чёрная дыра. Причём всё это произошло всего за несколько секунд, треск камня стал громче, как вдруг он обратился в пыль. Из остатков пустого камня брызнул радужный свет, как будто в руке лежал драгоценный камень. Ослепительный свет завораживал, даже и стены зала не могли остановить это ослепительное радужное свечение. Всё снаружи зала накрыло радужное сияние, теперь издали можно было увидеть, как факультет хромического оружия утопало в этом свечении. Люди снаружи здания и даже те, кто находился на факультете хромического оружия, поражённо подняли головы. «Это радужное свечение!» «Радужный духовный камень! Небеса! Это же радужный духовный камень!» Насколько мне известно, при достижении частоты в 93%, радужный духовный камень превосходит духовный камень высокого качества. Практически все студенты факультета хромического оружия в разных частях горы увидели радужное сияние, заливающее кафедру духовных камней. Потрясённые до глубины души, они побежали туда. Новости о происходящем стали главной сенсацией в сети Академии, Стример-любитель маленький Даос уже стоял снаружи здания. Его настолько ошеломила сцена, что он забыл попросить прислать ему ракет. У людей снаружи округлились глаза, многие поменялись в лице. Дзян Лень почувствовал слабость в коленях, в голове всё смешалось. Даже его маска невозмутимости дала трещину. «Невозможно!» – из его горла вырвался вопль. Внезапно послышался звук колокола, пикт хормического оружия встал на уши. Студенты знали, колокольный звон, а точнее 9 ударов, знаменовали появление нового главного префекта. Людская толпа загудела, как разбуженный улей. Звон! Это из-за главного префекта! Ван Буэлэ стал главным префектом! Не могу поверить, как так вышло? В духовном интронете и на факультете техармического оружия студенты не знали, что и думать. Учителя факультета поспешили к кафедре, вот только настроены они были весьма скептически. «Радужный духовный камень! Значит, появился новый главный префект!» На вершине горы располагалось одно весьма приметное здание. С любимой табакеркой там сидел бородач, декан факультета тхармического оружия, и о чём-то думал с закрытыми глазами. От размышления его оторвал колокольный звон, удивлённый декан почесал испаньёлку, колокол зазвонил слишком внезапно. Наконец он достал кольцо кольцопередатчик, и тут у него округлились глаза. «Ван Буэлэ!» «Радужный духовный камень! Новый главный префект!» От одной мысли о нём декана затрясло. Он невольно задумался о превратностях судьбы. В куске собачьего помёта, который он по ошибке привёл на факультет, нашёлся золотой самородок. Пока простые студенты оживлённо обсуждали такой неожиданный поворот событий, арбитры снаружи лектории резко поменялись в лице. В радужном свечении они выглядели немного комично со всем своим обнажённым оружием, Ситуация внезапно сделала разворот на 180 градусов, никто из них не мог осмыслить того, что сейчас произошло. Что Дадзян линия, тот побелел, его трясло, и он не мог стоять прямо. Его статус и власть в Дао Академии были напрямую связаны со званием главного префекта, и сейчас вся жизнь, казалось, рассыпалась на чести под звуки колокола. Его сердце захлестнули безумие и возмущение. «Такого просто не может быть!» Воскликнул Дзян лень и вытащил свою красную пластину. На ней было вырезано два слова «Главный префект». Эту пластину получил студент от Синей Стены, как только занимал первое место в рейтинге и получил пост главного префекта. Пластина в руках Дзян Линь отрескалась, словно могла в любой момент рассыпаться на куски. «Ван Бала!» — вскричал Дзян Линь. При виде состояния пластины главного префекта у него покраснели глаза и, Вместе с тем трескалось его сердце. В нём поднялась небывалая волна ярости, только он собрался распахнуть двери и ворваться на кафедру духовных камней, как вдруг они сами открылись ещё до того, как он успел их коснуться. В дверях стоял Ван Буле. Он всё ещё носил свой взорванный халат, но сейчас студенты смотрели на него не так, как раньше. Теперь он стал новым главным префектом. Как только он вышел на улицу, пластина главного префекта в руках Дзяна Линя не выдержала ауры Ван Буоле и обратилась в пыль. Разбившаяся пластина символизировала лишение Дзяна Линя статуса главного префекта. С этого момента дисциплинарный комитет контролировал Ван Буоле. Он встал в один ряд с двумя другими главными префектами факультета хромического оружия. Такого важного студента больше нельзя было игнорировать. Дзяна Линя Цепенело смотрел на ладонь, где недавно лежала пластина. Его глаза налились кровью, словно обезумевший зверь он в ярости посмотрел на Ван Буэлэ. Если бы взглядом можно было убить, то Ван Буэлэ уже разорвало бы на части. В окружении ошеломлённой толпы несколько дюжин вооружённых арбитров всё ещё не могли смириться со случившимся. Его переполняла ненависть. Ван Буэлэ усмехнулся. Его глаза холодно блеснули. Если бы он не стал главным префектом, то уже находился под арестом. Недавняя провокация арбитров и обнажённое оружие ясно говорили об их недобрых намерениях. С такими людьми Ван Буэлло не собирался церемониться. Он засунул руку за пазуху изорванного халата, вытащил новую красную пластину и поднял её высоко над головой. Пластина символизировала власть над дисциплинарным комитетом. При виде пластины главного префекта студенты вокруг застыли, словно громом поражённые. «Как новый главный префект Кафедры Духовных Камней, я снимаю с вас статус арбитров!» Обратился Ван Буэлэ к группе арбитров. «С этого момента вы больше не состоите в дисциплинарном комитете Кафедры Духовных Камней!» Голос Ван Буэлэ напоминал порыв стылого ветра. Арбитры все еще с оружием в руках побледнели. Большинство из них задрожало и выпустило оружие из рук, оно слезгом упало на землю, одно его слово поставило крест на их будущем. Но на этом Ван Буэлэ не остановился, с блеском в глазах он продолжил. «Все вынесенные дисциплинарные решения в ходе вашей службы будут перепроверены! Я не потерплю несправедливости!» Следующую фразу он поставил крест уже не на их будущем, а на их судьбах. Бывшие арбитры тяжело задышали, некоторые в ярости отчаяния воскликнули. «Ван Буэлэ, ты специально пытаешься уничтожить нас!» Проигнорировав крики людей, которые недавно приклинали его, а сейчас пытались храбриться, Ван Буэлэ холодно смерил взглядом Дзян Линя. «Дзян Линь!» – нейтрально сказал он. «Будучи главой дисциплинарного комитета, ты подбил толпу на беспорядке. С этого дня ты лишаешься всех постов в дисциплинарном комитете и будешь содержаться под стражей в дисциплинарном комитете в ожидании служения!» Ван Буэлэ сказал это не очень громко. Но его слова прогремели в ушах Дзян Линьи и бывших арбитров, подобно раскату Грома. Его слово было законом, все изменилось в одночестье. Некогда властные и самоуверенные арбитры и их руководитель лишились своего привилегированного положения. «Ван Бауле! Как ты смеешь? Ван Бауле злоупотребляет властью? Мы не будем этого терпеть! В атаку!» Дзян Линь находился на грани истерики, всё произошло слишком внезапно. Он в один миг лишился всего... Глубоко внутри он всё ещё не мог смириться с потерей поста главного префекта. А теперь его ещё ждало заключение. С рёвом он бросился на Ван Буэлэ. В его покрасневших глазах промелькнул намёк на жажду убийства. Арбитры с самого начала были его подчинёнными. Если бы Ван Буэлэ ничего не сказал, они бы, возможно, заколебались, но сейчас они знали о грядущей проверке их решений. Как ни странно, у каждого имелись скелеты в шкафу. Под влиянием страха и гнева они были готовы практически на всё. Вслепую за ним в атаку пошли больше десяти человек, а остальные остались стоять. Ван Була ухмыльнулся. Все его громкие высказывания преследовали одну цель – распалить их ярость и заставить напасть. В противном случае ему бы пришлось искать другие способы с ними разобраться. Эти люди хотели доставить ему неприятности или сделать что-то похуже, поэтому сейчас он показал свой непреклонный характер. Сопротивление дисциплинарному комитету – это ещё один эпизод, который будет прибавлен к вашим обвинениям. С этими словами Ван Боулэ сделал шаг вперёд.